Но все на свете меняется. И однажды второй сообщил королеве, что Международная комиссия ООН решила послать инспекцию в разные страны, как там соблюдаются права человека в больницах и тюрьмах, не мучают ли людей. А поскольку он второй член этой комиссии, был грех заставили вступить свои же из министерства, чтобы прощупать обстановку и быть в курсе дела — то инспекция приедет и к ним в страну. Королева чего не любила для себя лично, так это надсмотрщиков, учителей и всяких указаний. Она этого не могла выносить еще со времен вербы. Она сказала, что в свою собственную страну она никого не впустит, никого. Второй скромно ответил, что тогда все поймут, что у них нарушаются права человека и не пустят в свою очередь самую королеву с визитами в свои государства. Все поездки доброй воли в богатые и цивилизованные страны отменяются. В бедные можно, но там всюду, как и тут, стрельба, очереди и в гостиницах тараканы. — красно, ответила королева, — пусть приезжают, но только не на Вербовское шоссе то есть в Дом Скорби. «Они как раз туда и едут», — возразил второй скромно. Им кто-то настучал. «Прекрасно», — опять сказала королева. «Ты мне начинаешь ставить палки в колеса, а? Я люблю, когда меня не любят, но люблю какой-то странной, мучительной любовью. Ты схватываешь ситуацию?» «Схватываю», — отвечал побледневший второй. Короче, королева предложила сменить название учреждения на Вербовском шоссе и вместо «Дом скорби» назвать это дело «Школа драматического искусства», а для больных ввести звание студент и выпускник. Выпускниками в шутку называли самых древних старичков и безнадежных больных. Что же касается санитаров, то они отныне именовались педагоги по технике речи, а врачи носили звание мастеров. Буйное отделение имело отдельную вывеску — курсы пластической импровизации. В нищую психушку были временно свезены театральные костюмы с киностудией. И когда королю и королеве были представлены члены комиссии он все уже было готово. Глуповатый король спросил, как долго уважаемые пробудут в нашей стране. Комиссия ответила, что они временем располагают. Королева, в свою очередь, поинтересовалась. «Уважаемые знают адреса учреждений?» «О, да», — ответили ученые, «разномастные, бородатые и лысые в бейсбольных кепках, очках и майках, не солидные какие-то». «А можно ознакомиться со списком?» — спросила королева. «О, да», — сказала комиссия. «А что это у вас за адрес Вербовское шоссе?» Там нет никакой больницы, там теперь школа драматического искусства. — Ой! — воскликнул король. — А я и не слышал, надо же! — Молодые актриски, а? Давно это у нас? — Ты что? — с ненавистью улыбаясь, отвечала королева. — Да ведь я кончала эту школу давным-давно. Ты что? — Прекрасно! — сказала комиссия. Мы изучаем также и учебные заведения, и тюрьмы, и детские сады, и казармы всюду, где могут нарушаться права человека. — Что вы, — сказала королева, — какие там права? У нас с этим давно все в порядке. Итак, едем на Вербовское шоссе, — заключила комиссия. — Я с вами, — улыбнулась королева. — А у меня государственный вопрос. — сказал глупый король, держась за живот. — Я остаюсь. Но комиссия не взяла королеву, поскольку у них был только экологически чистый транспорт, многоместный велосипед, на котором они ездили из страны в страну, ни от кого не завися. Велосипед был снабжен также полевой кухней и балдахином от дождя. И пока королева шла вдоль почетного караула, пока гремели залпы в ее честь и раскрывались ворота, пока начальник стражи рапортовал, а гвардейцы, держа равнение, расходились в стороны, короче говоря, пока шло без сучка, без задоринки ежедневное провожание королевы за калитку, любое нарушение каралось расстрелом на месте при помощи взвода товарищей. Велосипедисты давно уже приехали в бывший «Дом скорби» на Вербовском шоссе. Комиссия прошла мимо учебной аудитории, где сидели по студенты, каждый в роли Наполеона, и скандально, пуская в ход кулаки и табуретки, обсуждали план действий под Ватерлоу, а педагог, кисло улыбаясь, раздавал всем очень большие витаминки. Далее комиссия миновала комнату, где Ленин говорил речь, бегая по столу, а пятнадцать других Лениных лежали почему-то привязанные на кроватях и махали руками и ногами, а педагог ловил бегающего Ленина и орал на студентов громким голосом, как и полагается режиссеру, но его никто не слушал, потому что все присутствующие тоже произносили речи, кто какую хотел. Далее следовали курсы пластической импровизации, где шел спектакль «Каторга», и все актеры были прикованы цепями к стене, разнообразно импровизируя позы страдания. А педагог по технике речи играл роль свирепого надсмотрщика, настолько удачно и был так хорошо загримирован, что комиссия даже зааплодировала. «Судите сами! На голове шерсть до бровей, носа нет, одни дырки» зато брови мощные, как руль у велосипеда, и так далее, вплоть до загримированных рук, татуировка. Когда королева прибыла, комиссия уже просила ключи у дежурного на верхнем этаже. Королева поднялась туда в самый разгар скандала, слегка затуманилась, но потом разрешила открыть дверь. При этом она сказала, что тут репетируется пьеса на двоих «Казнь», все уже загримированы. Комиссия увидела почти настоящего средневекового палача за решеткой в полном обмундировании, который стоял на цепи с большим топором в руке, тоже явно настоящим, и глядел на свою жертву. Правда, топор был прикреплен отдельной цепью к стене, так что палач был не в силах дотянуться до жертвы, а осужденный в полосатой робе с мешком на голове держался обеими руками за решетку, будучи к ней прикован наручниками». Педагог красное от волнения сидел за столиком у графина с водой и репетировал. — Очень жизненно, — сказала королева, — просто мхат имени Чехова. — О, да! — откликнулась хором разноперая комиссия. — Ну, вы все посмотрели, — чудесно улыбнулась королева. — Поехали, а то у нас скоро главный обед. У вас у всех есть приглашение? — О, да! — заверила ее комиссия. — Ну и пошли. — «Это оно так?» — сказал председатель комиссии, по виду нищий студент, в кепке задом наперед и с болтающимися шнурками. «Но вот тут нарушаются права актера. Почему ваш студент прикован к решетке? Глядите, у него руки отекли, кстати, и ноги». «Вы что, это грим?» — зашептала королева. «Это спецэффект». «А зачем это он на цепи, ваш палач? Здесь резко нарушены права человека». «Это театр?» — воскликнула королева. — Это режиссерская трактовка.